Тем временем старуха, похоже, устала разглагольствовать. «Я вижу успех для вас обоих!» — сказала она. «Духи говорят, ты готовишь на газовой плите!» Она ткнула пальцем в Берлза. «Я вижу рост твоего богатства! Я вижу, как эти старые бутылки с бренди так к тебе и катятся!» Ривас покосился на Беруза. Да одно упоминание Брэнди заставило того с потрохами заглотить наживку. Старый козел выпучил глаза, а костяшки пальцев его побелели. С такой силой стиснул он подлокотник кресла. «А для тебя?» — продолжала она, тыча пальцем в Риваса и не сводя глаз с его безымянного пальца. «Без кольца, конечно». «Я вижу воссоединение с давно потерянной подругой и шестерых здоровых детишек!» Ривас зажмурился. «Дура старая!» — подумал он в приступе паники. «Что ты несешь? Ведь этот идиот верит твоим дурацким предсказаниям!» Музыкант с опаской покосился на старика. «И точно!» Бёрус холодно смотрел на него, покачивая головой. «Интересно», — пробормотал Бёрус, — «насколько велик риск?» Собственно, Ривас уже решил для себя, что за Уранией отправиться и бесплатно, и без чьей-либо просьбы, если придется. Однако... Отлучиться ради избавления сейчас почти наверняка означало бы для него остаться без работы. А гонорар от Берлза, или его отсутствие, означали, с одной стороны, год-два безмятежной, сытой жизни, на протяжении которых подыскать себе заработок не заставило бы труда, а с другой — нищета, голод, распродажа нажитого имущества — и в довершение всего унизительное выспрашивание хоть какой-нибудь работы. И уж меньше всего ему хотелось, чтобы Берроус нанял другого избавителя, который наверняка только замутит воду и взбудоражит соек так, что впредь они будут уже на чеку. «Послушайте», — как мог спокойнее сказал он, — «эта пожилая леди — мошенница» и способна предсказывать будущее не лучше, чем я. Только из-за того, что она... «Как ты можешь говорить, такой Ривас?» — вскинулся Беруус. «После того, что она нас рассказала...» «Она сказала только, что у вас уйма денег». «Это обычное заявление прорицателей, черт подери. Такое же, как сказала она про меня. Не знает же она, что вы и есть тот тип, что их гонит». Зубовещательница, явно сбитая с толку тем шумом, который поднялся из-за ее невинного замечания, прислушалась и при последних словах Риваса просияла. «Конечно, знаю!» — поспешно перебила она его. «Вибрационные измерения рассказали мне все. Грег Ривас и Ирвин Берроус, вот вы кто!» Чертыхнувшись, Ривас вскочил со стула, подбежал к окну и схватил лежавшую на подоконнике телефонную трубку. Стихнувшая была трубка снова зажужжала, когда он встряхнул ее. — Черт подери! — крикнул он Берузу. — Все это сплошное надувательство! Смотрите! Он отвинтил перфорированную крышку микрофона. И из трубки вылетела здоровенная оса, описавшая в воздухе у него перед носом восьмерку и больно ужалившая его в щеку. «О, черт! Вот видите!» торжествующе вскричала зубовещательница. «Вот к чему приводит неосторожное обращение с научными инструментами!» Оса нашла, наконец, окно и вылетела вон. «Послушайте!» «Вы лишили меня моего высокочастотного рецептора!» Ривас видел, что на Берауза, явно не имевшего представления о принципе работы телефона, способности зубовещательницы производили теперь еще большее впечатление, чем минуту назад. «Дым, господень!» — ахнул старый дурень. «Но Ривас ведь не умрет, нет?» Ривас открыл было рот, чтобы возмущенно спросить, «От укуса осы, что ли?» Но ну, а старуха с ловкостью затейника-ветерана сцены, привыкшего справляться со сложной публикой, выхватила из-под юбки детский водяной пистолет и брызнула ему в лицо струей крепчайшего джина. Ривас охнул, зажмурился, на ощупь шагнул к окну и повис на подоконнике, моргая и отплевываясь. «Умер бы!» Со всей серьезностью заявила она, если бы я не дала ему этого. Радиоликер, настойный на изотопах. Ему повезло, что он оказался у меня под рукой. оса была необычная. Ощущая себя побежденным, Ривас выпрямился, сделал глубокий вдох и повернулся к Берузу.